Реалити-шоу – День высадки Ахейского флота. Агамемнон и Минилай. Флагман Ахейцев находится в полусотне метров от берега. Его царственные пассажиры стоят на носу и обозревают побоище на побережье. Сегодня побережье станет нашим, говорит Агамемнон. Минилай, не отрываясь, смотрит на берег. Ищет своего обидчика. Но Париса сегодня нет в битве. Он остался под надежной защитой стен. «Завтра мы войдем в Трою», — говорит Агамемнон. «Никто не устоит перед мощью моего войска». «Нашего войска, брат», — поправляет его Минилай. «Нашего», — соглашается Агамемнон. «Мы сотрем с лица земли этот город. Зевс с нами». «А Аполлон, похоже, нет».